С теми мыслями, которые так его занимали. Как для души? Это, понимаете, для естественника затруднительное выражение. Что же это такое душа? Улыбаясь, сказал Катавасов. Ах, вы знаете. Вот ей, Богу, ни малейшего понятия не имею, с громким смехом сказал Катавасов. Я не мир, а меч принес.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 купленного такой дорогой ценой права. Ему хотелось еще сказать, что если общественное мнение есть непогрешимый судья, то почему революция, коммунна, не так же законны, как и движение в пользу славян? Но все это были мысли, которые ничего не могли решить. Одно, несомненно, можно было видеть — это то,